Глава 24. Предсказание судьбы. В тот же вечер мистер Плорниш явился с визитом к крошке Дорит и дал понять, что ему нужно переговорить с ней по секрету. Его покашливания и намёки были так выразительны, что их не заметил отец её, который мог бы служить живой иллюстрацией поговорки. «Самые слепые люди — те, что не хотят видеть». Они переговорили на лестнице, за дверью. «К нам сегодня заходила леди, мисс Дорит».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 Тут, впрочем, она ни при чём. Другая леди, дочь мистера Кесби. А если мистер Кесби не богатеет, то не по вине Панкса. Панкс, тот действует. По-настоящему действует. Лихо действует. Мистер Плорниш по обыкновению выражался убедительно, но не ясно. А пришла она вот с чем сказать, что если мисс Дорит пожелает отправиться по этому адресу, здесь показано, где дом мистера Кесби, и у Панкса там контора» и в ней он действует, ух, как действует, то она рада будет доставить ей работу. Она старинный и преданный друг. Так она сама сказала «Мистера Кленнэма» и надеется, что будет полезным другом его другу. Это всё её слова. Она хотела бы знать, может ли мисс Дорит прийти завтра утром. а Я сказал что повидаюсь с вами, мисс, и спрошу, и зайду к ней сегодня же, скажу, будете ли вы завтра, или если вам завтра нельзя, то когда будете?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 После непродолжительного разговора Плорниш откланялся и ушёл, обойдя предварительную тюрьму и заглянув в Кегельбан со сложным чувством бывшего жильца, у которого есть особенные причины думать, что ему придётся чего доброго, снова занять здесь квартиру. Рано утром крошка Дорит, оставив Мэгги в качестве домоправительницы, отправилась в шатёр патриарха. Она пошла через железный мост, хотя за это удовольствие пришлось заплатить пенни, и на мосту несколько замедлила шаги, Было без пяти минут восемь, когда она взялась за молоток, находившийся как раз на такой высоте, до которой она могла достать рукой. Она подала карточку миссис Финченга, молодой женщине, отворившей дверь, и та объявила, что мисс Флора, вернувшись под родительскую кровлю, Флора приняла своё прежнее наименование. Ещё не выходила из спальни, но пригласила её войти в приёмную мисс Флоры.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 Флора так сожалела, что заставила её дожидаться. И, боже мой, зачем же она сидит у двери, вместо того, чтобы греться у камина и читать газеты? Неужели эта нелепая девушка не передала ей просьбы? И как это она всё время сидит в шляпке? Ради бога, позвольте Флоре её снять. Исполнив это добродушнейшим образом, Флора была так поражена лицом, оказавшимся под шляпкой, что нежно погладила его руками и воскликнула. «Ах, какая милая крошка!»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 Крошка дурит, поблагодарила и робко заметила, что она обыкновенно ничего, кроме чая и хлеба с маслом. «О, пустяки, милые дети и слышать не хочу об этом», — перебила Флора, хватая за чайник и зажмурившись, когда пар от кипящей воды обжёг ей лицо. «Я считаю вас своей гостьей и другом, если вы позволите мне эту вольность. И я стыдилась бы относиться к вам иначе, тем более что Артур к Леннам отзывался о вас в таких выражениях. Вы устали, милочка?» «Нет, сударыня».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 «Переписываться? О чём же? Разве отчая?» «Так вы познакомились с ним у его матери. Очень умная и твёрдая женщина, но ужасно суровая. Ей следовало бы быть матерью железной маски. Примечание. Прозвище узника, заточённого в 1698 году в парижскую тюрьму Бастилию и умершего там в 1703 году».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 Торопиться совершенно нет надобности. Лучше познакомимся поближе и потолкуем о нашем взаимном друге. Слишком холодное выражение для меня. А, впрочем, вполне приличное выражение. Наш взаимный друг. Чем тверзать себя различными формальностями и напоминать того спартанского мальчика, которого грызла лисица. Примечание. Герой греческой легенды о мальчике, который украл лисицу и спрятал её под свою одежду. Несмотря на то, что лисица грызла его внутренности, он не издал ни одного стона и не признался в своём поступке. Конец примечания. «Вы, надеюсь, извините, что я упоминаю о нём, потому что из всех несносных мальчишек, которые вечно лезут и всем надоедают, этот мальчик самый несносный». Крошка Дорит, очень бледная, снова уселась слушать и спросила. «Нельзя ли мне всё-таки приняться за работу? Я могу работать и слушать, если можно». Она так очевидно томилась без работы, что Флора достала ей корзинку с носовыми платками и сказала, «Ну, как хотите, милочка». Крошка Дорит радостно поставила её подле себя, достала из кармана рабочий мешочек, вдела нитку в иглу и принялась подрубать платки. «Какие у вас проворные пальцы», — заметила Флора. «Но вы действительно совсем здоровы». «О да, правда?» Флора поставила ноги на каменную решётку и начала самое романтическое повествование.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 что до знакомства с мистером Финчингом я была невестой Артура Кленнама. Мистер Кленнэм в обществе, где необходимо соблюдение приличий, а здесь просто Артур. Мы были всем друг для друга. Это было утро жизни, это было блаженство, это был безумный восторг, это было всё что угодно в этом роде в высшей степени, но разлука превратила нас в камень, и в таком виде Артур отправился в Китай. А я сделалась окаменелой невестой покойного мистера Финчинга». Флора произнесла эти слова гробовым голосом, но с истинным наслаждением. «Не пытаюсь изобразить, — продолжала Флора, — волнение того утра, когда всё было, камень внутри, и тётка мистера Финчинга следовала за нами в наёмной карете, которая, очевидно, нуждалась в ремонте, иначе никогда бы не сломалась за две улицы до дома».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 И прежде чем мы успели уличить горничную в продаже перьев из запасной перены, мистер Финчинг воспарил в иной мир на крыльях подагры. Неутешная вдова взглянула на портрет, покачала головой и отёрла слёзы. «Я чту память мистера Финчинга как почтенного человека и самого снисходительного из супругов. Стоило мне только вспомнить о спарже, и она моментально появлялась» или только намекнуть на какое-нибудь тонкое вино, и оно появлялось как по мановению волшебного жезла. Это было не блаженство, нет, это было блаженное спокойствие. А потом я вернулась к папе и желая если не счастливой, то спокойной жизнью. Как вдруг однажды папа приходит ко мне и говорит, что Артур к нам дожидается внизу. Я бросилась вниз, и не спрашивайте, каким я его нашла, только убедилась, что он не женился и не изменился. Мрачная тайна, в которую облеклась Флора при этих словах, остановила бы всякие пальцы, кроме проворных пальчиков, работавших над платками. Они двигались без перерыва, и внимательная личика, наклонившаяся над ними, следила за шитьём. «Не спрашивайте», — продолжила Флора, — «люблю ли я его, и любит ли он меня, и чем это кончится, и когда за нами следят зоркие глаза, и, может быть, нам придётся исчахнуть в разлуке».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 «У меня всегда было довольно силы, чтобы работать, и я сейчас справлюсь», возразила крошка Дорит со слабой улыбкой. «Я только взволнована вашим участием, вот и всё». «Если бы мне посидеть минутку окна, я бы сейчас же почувствовала себя лучше». Флора отворила окно, усадив под него крошку Дорит, и благоразумно удалилась на своё прежнее место. День был ветреный, и лицо крошки Дорит скоро оживилось под влиянием свежего воздуха.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 Эти джентльмены встретили её, соответственно, своим характером. Патриарх с благочестивым видом, как будто оказывал неоценимую услугу, заметил, что он рад её видеть, а мистер Панкс фыркнул в знак приветствия. В присутствии этих новых лиц она, во всяком случае, чувствовала себя неловко, тем более что Флора заставила её съесть лучшие блюда и выпить стакан вина, но её смущение ещё усилилось по милости мистера Панкса.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 В эту минуту затишья мистер Панкс появился перед ней, дружелюбно кивая. «Скучно в это, мисс Дорит?» — спросил он в полголоса. «Нет, благодарю вас, сэр», — ответила крошка Дорит. «За работой, как я вижу», — продолжил Панкс, пробираясь шаг за шагом в комнату. «Это что ж такое, мисс Дорит?» «Носовые платки». «В самом деле?» — заметил Панкс. «Я и не знал». И не глядя на платки, но не спуская глаз с крошки Дорит,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 «Покажите-ка мне вашу ладонь!» — продолжал Панкс. «Мне хочется взглянуть на неё!» Она отложила на минутку работу и протянула ему руку с напёрстком. «Трудовая жизнь, а?» — сказал Панкс ласково, дотронувшись до её ладони своим коротким толстым пальцем. «Но для чего же мы и созданы?» «Ни для чего другого!» «Ага!» — он сделал вид, что рассматривает линию руки — «Что это за здание с решётками?» «Это общежитие». «А кто это в сером халате и чёрной бархатной шапочке?» «Это отец». «А кто это с кларнетом?» «Это дядя». «А кто это в балетных туфельках?» «Это сестра». «А это что за шалопай?» «Это брат». «А кто заботится и думает о всех о них?» «Ага». «Это вы, мисс Дорит!» Она, вопросительно посмотрела на него и, встретившись взглядом с его глазами, подумала, что они смотрят гораздо добрее и ласковее, чем ей показалось за обедом. Но он тотчас же устремил их взор на её ладонь, так что она не могла проверить своё впечатление. «Теперь вот в чём вопрос», — продолжил Панкс, проводя своим неуклюжим пальцем по её руке. «Не я ли здесь притаился в уголке? Чего мне тут надо?»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 Она ещё более удивилась, даже испугалась, и взглянула на него, ожидая объяснений. «Не делайте этого», — повторил Панкс, серьёзным видом передразнивая её удивлённые взгляд и жесты. «Не делайте этого никогда, где бы и когда бы вы меня не встретили. Я ничто. Не думайте обо мне. Не обращайте на меня внимания. Не замечайте меня. Согласны, мисс Дорит?» «Я не знаю, что и сказать», — ответила крошка Дорит, совершенно почему же? «Потому что я предсказатель судьбы, цыган-панкс. Я ещё немного сказал вам о вашей судьбе, мисс Дорит. Не сказал, что скрывается за мной на этой ручке. Я сказал, что вы узнаете об этом. Решено, Миздорит. Решено, что я не буду. Обращать на меня внимание, пока я не подойду к вам первой, не будете замечать меня. Это не нетрудно. Я не неинтересен, некрасив, плохой собеседник». Я только орудие моего хозяина. Вы только скажите себе, когда меня увидите. А, цыган Панкс, он предсказывает судьбу. Когда-нибудь он доскажет мне остальное. Я узнаю всё. Решено, мисс Дорит? Да, протянула крошка Дорит, смущённая его словами. Ладно, мистер Панкс взглянул на стену соседней комнаты и сделал шаг вперёд. Честное создание. Превосходная женщина во многих отношениях, но бестолковая, и язык без костей, мисс Дорит. Сказав это, он потёр себе руки, как будто был очень доволен результатами разговора и, учтиво кивая, скрылся за дверью. Смущение крошки Дорит, вызванное странным поведением её нового знакомого и содержанием разговора, ничуть не уменьшилось в последующие дни. Не только в доме мистера Кесби. Панкс подмигивал ей и значительно фыркал при каждом удобном случае, но он начал попадаться ей на каждом шагу. Она постоянно встречала его на улице,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 И, как уверяла Малва, блистательно отличился на собрании в зеле, обратившись к членам общежития с речью, пропев застольную песню и поставив компании 5 галлонов пива. Примечание. Около 22,5 литра. Галлон, галлон, единица объёма в системе английских мер, равная 45 сантиметрам. Конец примечания. Малва даже прибавляла к ним целый бушель креветок, но это, конечно, было преувеличением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 Крошка Дорит работала и боролась с жизнью, по-прежнему удивляясь всему этому, но скрывая удивление в своём сердце, так как с ранних лет привыкла скрывать и более тяжёлые чувства. Перемена прокралась, однако, и в её терпеливое сердце. Она с каждым днём становилась застенчивее. Выходить из тюрьмы и возвращаться никем не замеченной, оставаться везде и всюду неприметной и забытой, сделалось её главным желанием. Равным образом она всегда стремилась при первой возможности уединиться в своей комнате, совершенно неподходящей для её нежной юности и характера. Случалось, что под вечер к её отцу заглядывали посетители, перекинуться в картежке. Тогда её услуг не требовалось, и ей можно было уйти. Она проскальзывала на двор, поднималась в свою комнату и садилась у окна.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 и на всё, что рисовалось её воображению, падала эта неизгладимая тень. комната и крошки Дорит был чердак, настоящий чердак, да ещё и чердак Маршалси. Безобразие её комнаты не скрывалось ничем, кроме опрятности, так как всякое украшение, которое крошки Дорит случалось купить, отправлялось в комнату отца. Тем не менее, её пристрастие к этой жалкой комнате постоянно усиливалось.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 Мэгги была очень чувствительна к мелким личным обидам и очень изобретательна в этом отношении. И ещё закрывать лицо обеими руками. Если вам противно смотреть на бедную девочку, так лучше прямо сказать ей, а не отворачиваться от неё и не оскорблять её чувства, и не разбивать сердце бедной десятилетней крошки. Это чтобы облегчить головную боль Мэгги. «Да, и если вы плачете тоже для того, чтобы облегчить головную боль, маленькая мама, так и я буду плакать. Вы хотите, чтобы все слёзы достались вам, а это просто жадность», — пожаловалась Мэгги и немедленно принялась хныкать. Не без труда удалось крошке Дорит уговорить её вернуться к гостю с извинением. Только обещание рассказать сказку, давнишнее и любимое удовольствие Мэгги, с условием, что она сосредоточит все свои умственные способности на поручение и оставит свою маленькую хозяйку на часок в покое, подействовали, наконец. Она ушла, бормоча себе под нос своё поручение, и вернулась в назначенное время. «Он очень огорчился», — объявила она, — «и хотел послать за доктором, и он придёт завтра утром». И я думаю, будет плохо спать в эту ночь из-за вашей головы, маленькая мама. О, господи, вы плакали. Да, кажется, немножко, Мэгги. Немножко, о! Но теперь всё прошло, всё прошло, Мэгги. И голова не так болит, и мне гораздо лучше. Я очень рада, что не пошла. Её придурковатое большое дитя нежно обняло её, погладило волосы, намочило лоб и глаза холодной водой. Операция, которую неуклюжие руки Мэгги исполняли очень ловко. Снова приласкалась к ней, порадовалась её выздоровлению и усадила на стуле подле окна. Затем Мэгги с усилиями, которых вовсе не требовалось, притащила поближе к стулу, сундук, своё обычное сиденье при рассказывании сказок, обняла свои колени и сказала с выражением жадного любопытства, широко раскрыв глаза. «Ну, маленькая мама, какую-нибудь хорошенькую?» о чём же Мегги? А принцесса, сказала Мегги. А настоящая принцесса, а самая настоящая. Крошка Дорит подумала минуту и с довольно грустной улыбкой на лице, поразовявшем в лучах заката, начала: Когда-то давно Мегги жил был прекрасный король, и было у него всё, чего только ему хотелось, и даже гораздо больше. Было у него золото, серебро, алмазы и рубины,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 Тогда крошечная женщина поняла, что принцесса знает, почему она живёт одна-одинёшенька со своей прялкой, и стала на колени перед принцессой и просила не выдавать её. Принцесса же отвечала, «Я никогда не выдам вас. Позвольте мне взглянуть на неё». Тогда крошечная женщина закрыла ставни, заперла дверь и, дрожа с головы до ног от страха, как бы кто ни подглядел, открыла тайник и показала принцессе тень. «Господи!» — сказала Мэнги. Это была тень кого-то, кто ушёл навсегда, кого-то, кто ушёл далеко, с тем, чтобы никогда, никогда не возвращаться. Она была прекрасна, и крошечная женщина гордилась ею как великим-великим сокровищем. Посмотрев на неё, принцесса сказала крошечной женщине, «Итак, вы стережёте её каждый день?» Она опустила глаза и ответила, «Да». Тогда принцесса сказала, «Растолкуйте мне, почему?» На это она ответила, что никого не встречала, добрее и ласковее. «Кроме того», — прибавила она, — «от этого никому нет обиды или неприятности». И он ушёл к тем, которые ожидали его. «Значит, это был мужчина?» — спросила маги. Крошка дурит, робко ответила. «Да, кажется», — и продолжала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 Принцесса была очень удивлена, услышав это. «Как ты сама можешь представить себе Мэгги?» «Понятно, она могла удивиться», — заметила Мэгги. И потому решилась понаблюдать за крошечной женщиной и посмотреть, чем это всё кончится. Каждый день она проезжала мимо хижины в своей прекрасной карете и всякий раз видела крошечную женщину одну одиношеньку за прялкой и смотрела на неё, и крошечная женщина смотрела на принцессу.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 Но вряд ли он может угадать даже прошлую или настоящую судьбу человека. «Могла принцесса предсказать свою судьбу?» — спросила Мэгги. Крошка Дорит, задумчиво глядя на тёмное ущелье тюрьмы, покачала головой. «А крошечная женщина?» «Нет», — сказала крошка Дорит, лицо которой так и вспыхнуло в лучах заката. «Но отойдём от окна».